Глава двадцать первая. Поклонение волхвов. Флоренция, 1480-1481 годы. Сэр Пьеро тем временем продолжает скупать дома и землю в Винчи. В общей сложности набирается три имения, двадцать шесть земельных участков и три крестьянских дома, включая и старую маслодавильню в Анкеано, где родился Леонардо. Однако с 1469 года в числе ртов своего семейства сына он больше не упоминает. Его новая жена Маргарита, потеряв в 1477 году новорожденную дочь Маддалену, дарит ему в конце 1478 года второго мальчика Джулиано, а в 1480 году появляется на свет еще один Лоренцо. Некоторое время семья, покинув Виа делле превратившуюся в стройплощадку для нового палаца гонди непрерывно переезжает пока наконец 1 марта 1480 года не перебирается в большой дом по виогиббелина принадлежашей в ванне диссерванне отныне и до конца своих дней сэр пьеро станет жить там в окружении многочисленных законных детей для леонардо в этом доме места нет он больше не может называть семью отца своей как, впрочем, и ни одну другую, ни в прошлом, ни в будущем. Тем не менее, сэр Пьеро всегда будет рядом, не выходя из тени, мучаясь чувством вины перед незаконорожденным сыном, чье величие он смутно ощущает. И, видя, как Леонардо перебивается с хлеба на воду, не в силах отыскать собственный путь, Пьеро в очередной раз пытается помочь ему заполучить работу получше, чем рисовать повешенных. Долгие годы он оказывает нотариальные услуги регулярным каноникам святого Августина из монастыря сан донатовско неподалеку от Порта-Романа. Преор Бенедетто Ардингит де Ференце и викарий Антонио де Якопо де Верона – его добрые друзья. Так Пьеро узнает, что некий Симона де Антонио де Пьеро, шорник и отец одного из братьев той же обители, оставил монахам недвижимость в Вальдельсе в Вальдельсе при условии, что те закажут роспись образа для главного алтаря и составят приданное какой-нибудь девушке скромного происхождения. Монахи обращаются к Леонардо, и тот в конце марта 1480 года заказ принимает, вероятно, на основании неформального или даже устного договора, скрепленного простым рукопожатием. Скорее всего, решающую роль тут сыграло именно вмешательство Пьеро, поскольку нотариус со своей стороны предоставляет себя в полное распоряжение монастыря, то и дело лично поднимаясь по тропе, начинающейся от ворот порта Гатталина и только за 1480-1481 годы, оформив для Сан-Доната бесчисленное множество документов. Но время идет, и в июле 1481 года встревоженные монахи считают необходимым внести договор черным по белому в собственный реестр, так называемую ведомость Е. В этом документе Леонардо поначалу именуется Леонардо де Серпьеро да Винчи, чтобы молодой человек не забывал, какую роль в соглашении сыграл его отец. В последующих записях монах-писец проявляет к художнику чуть больше уважения, добавляя к имени Леонардо аббревиатуру М, то есть мастер. Наконец-то хоть кто-то признает его таковым. Это первый случай, когда в документах, касающихся Леонардо, встречается подобное именование. Образ должен быть закончен в течение 24, самое больше 30 месяцев, то есть считая от конца марта 1480 года к концу марта или концу августа 1482 года. Однако монахи, очевидно наслышанные, что молодой художник имеет привычку бросать работу на полпути, не слишком ему доверяют и потому включают в текст весьма жесткие условия. Так, после сдачи работы, художник может получить треть имения вальдельсе Альдельсе, которую, однако, не должен ни продавать, ни даже сдавать в аренду, поскольку монахи оставляют за собой право в течение трех лет выкупить ее обратно за 300 флоринов. Кроме того, художнику придется из своего кармана оплачивать краски, золотой порошок, необходимый для одежд, нимбов и фона, и все прочее, что понадобится для работы, а также все то, что будет потрачено на приданное из расчета 150 флоринов, лежащих на депозите в Монте для дочери Сальвестру де Джованни. Еще и приданное. Нет, это уж слишком. Леонардо увиливает от подписания, всячески затягивая сроки. Монахи вынуждены авансом внести 28 больших флоринов в счет приданного, поскольку он заявил, что не имеет для этого возможности а время уходило, и каждый день был нам в ущерб. То есть девушке пришла пора выходить замуж, и она не может ждать, пока художнику будет удобно. Кроме того, монахам пришлось, также авансом, внести деньги за краски, купленные в монастыре иезуатов, иначе называемых инжезуатами, на общую сумму полтора больших флорина, 4 лиры, 3 сольди и 4 денаро. Это только начало длинной череды задолженностей и неисполненных обязательств, скрупулезно зафиксированных в монастырской ведомости. В июле Леонардо задолжал один флорин и шесть сольди, завязанку хвороста и другую, длинных жердей, кое мы отсылаем во Флоренцию для росписи часомера, то есть за материалы, которые, вероятнее всего, использовались при росписи циферблата часов на колокольне. В августе зафиксирован еще один долг. 4 флорина и 10 сольди за унцию ляпис лазури и унцию неаполитанского желтого редких и дорогих пигментов, купленных у иезуатов. В том же месяце в его флорентийскую мастерскую привозят солидный запас пшеницы, целый моджо, то есть 24 четверяка, разумеется, в кредит, а с конца сентября по середину октября доставляют, на сей раз в монастырь, бочонок хорошего красного вина. Однако после этой даты Леонардо, похоже, в скопету не показывается. Октябрьская выплата в размере шести флоринов передается лично в руки сэру Пьеро, а вовсе не его сыну. Тем не менее, нотариус, чтобы умаслить монахов, вынужден работать на них еще и весь 1482 год, причем, скорее всего, бесплатно. Алтарный образ для монастыря сан доната уже давно отождествляют со знаменитым хотя и незаконченным поклонением волхвов. Леонардо так и не передаст его монахам, которые вынуждены будут много лет спустя обратиться к Филиппино липпе У того вообще войдет в привычку подменять коллегу, доделывая брошенные на середине работы, в том числе и с использованием первоначальных набросков, что он и сделает в своем варианте поклонения, завершенном в 1496 году. Впрочем, мысли о поклонении волхвов зарождаются у Леонардо задолго до получения заказа из Сандонато, где-то между 1478 и 1480 годами. И главной его темой должны были стать Медичи, поскольку именно Медичи возглавляют грандиозную кавалькаду Братства Волхвов, горцующую по Флоренции каждое крещение. Особенно это популярное в народе зрелище любит Лоренцо, родившийся 1 января. 1449 года и с большой помпой, принесенной к крестильной купели как раз шестого в день праздника. Написать поклонение волхвов во Флоренции – дань уважения правящему семейству, что жизненно важно сейчас, когда город после заговора патцы снова перешел в руки великолепного. Леонардо прекрасно знакомы другие флорентийские поклонения, традиционно заполненные лошадьми и статистами шествие волхвов Бенотца Гацоли в палацу Медичи на Виаларго, Тондо Беату Анджелико, завершенное Филиппо Липпи, и две работы Боттичелли, Тондо и алтарный образ для церкви Санта Мария Новелла, заказанные, соответственно, Антонио Пуччи и Гаспаре Даль Лама. Незаконченная картина Леонардо останется на хранении в доме Бенчи. Однажды, как отмечает Вазари, ее владельцем станет сын давнего друга Леонардо, «Америго диджованни д'Америго». Начал он писать на дереве алтарный образ поклонения волхвов, в котором много хорошего, в особенности головы, который находился в доме у Америго Бенче, что на супротив лоджии семейства Перуцци, и который, как и другие его вещи, остался незаконченным. Но в самом ли деле следует считать этот образ незаконченным? ведь с определенного момента леонардо явно не ставил себе целью завершить работу или довести ее до абсолюта он просто творил и размышлял мы видим перед собой написанную на доске картину но для него это чистый лист открытое произведение точнее говоря первое великое открытое произведение в истории современного искусства позволяющее с течением времени вносить новые смыслы движения и персонажей менять позы и выражения лиц самым непосредственным образом, от руки, наслаивая их друг на друга. Примечание. Открытое произведение, концепция художественного произведения, предполагающая множественные его истолкования и отвергающая возможность однозначного понимания. Наиболее авторитетно высказано в работе итальянского ученого и писателя Умберто Эко. Конец примечания. Материал Леонардо достался не слишком качественный. восемь тополевых досок, соединенных в почти идеальный квадрат со стороной 4 флорентийских локтя, то есть около 244 см. Разметку по меловому грунту он делает без картона. Тщательно планирует перспективу на подготовительном рисунке, после чего народным методом, при помощи обычных гвоздей, ниток и угольника, наносит на доску сетку. Точка схода расположена не в центре квадрата, а чуть сдвинута вверх, исходя из пропорции золотого сечения. Даже сегодня на доске видно отверстие от гвоздя, к которому крепились диагональные направляющие. Создается впечатление, будто мы смотрим на эту сцену с возвышения. Странный ракурс, если учесть, что образ предназначался для алтаря, а значит, должен был находиться выше уровня глаз. Поклонение волхвов Эскиз поклонения волхвов художник рисует шунгитом и углем непосредственно по слою мелового грунта, затем кистью обводит контуры фигур, которые решает оставить, и растушевывает светлые темно синей акварелью, окончательно фиксируя композицию полупрозрачной грунтовкой на основе свинцовых белил. На этой стадии последовательно создаются архитектурные детали, вычерченные при помощи угольника, циркуля и тонкого угольного карандаша а затем уже от руки, с наложением друг на друга, почти прозрачные обнаженные фигуры. Среди множества персонажей встречаются также и те, что не имеют с композицией ничего общего. Например, вверху справа изображен экстравагантный подарок португальского короля Альфонса королю французскому Людовику XI – слоненок, ставший в 1479 году предметом всеобщих пересудов, когда его провели через всю Северную Италию, из Венеции в Милан, а рисунки художников, наблюдавших это зрелище, добрались из Милана и Венеции во Флоренцию. Другой художник на этом этапе приступил бы к раскрашиванию намеченных контуров, полностью скрыв под слоем краски забракованные варианты. Леонардо же, напротив, продолжает творить поверх грунтовки, время от времени точечными мазками корректируя фигуры, и нанося первые пятна цвета, зеленого — для листвы, синего — на основе дорогой ляпис-лазури для голубого неба. И этой работе не видно конца. Впрочем, даже будь поклонение завершено, монахи Сан-Доната вряд ли остались бы довольны. Его композиция переворачивает всю традиционную схему столь любимого флорентийскими художниками сюжета, связанного с позднесредневековой легендой о трех волхвах. Леонардо пренебрегает популярными декоративными элементами, сразу переходя к сути. Рождение Иисуса – событие, драматическим образом нарушающее баланс классической языческой цивилизации, которую символизируют руины древних храмов на заднем плане. Здесь невозможен откровенно рациональный град человеческий, не предусматривающая тайны, трансцендентности, распланированная до мелочей конструктивная утопия, олицетворения смерти. Напротив, повсюду господствует жизнь, природа, первородный хаос с темной, пугающей сердцевиной, водоворот людей и голов, точнее призраков, едва намеченных контуром и светотенью. Младенец на переднем плане, в самом центре композиции, точка схождения и расхождения всех силовых линий, средоточие всех конфликтов. Движение вокруг него – одновременно центробежная и центростремительное Персонажи притягиваются и отталкиваются, выбрасываются из круга, не в силах различить хоть что-то еще в этом хаосе. Это ощущение непрерывного циклического движения оживляет застывшую скульптурную композицию. Точнее сказать, именно инверсия отношений между ближним и дальним планами порождает в ней наибольший конфликт. На фоне мрачных руин дворцов Арак и лестниц, будто бы разворачиваются конные баталии. В центре, на фоне пальмы символа победы, обосновался молодой орех. Его корни, втиснутые между камнями, словно бы неким чудесным образом берут начало из младенца Христа, раскрывают тем самым его истинную природу. Это древо жизни, из которого будет сделан крест Господень, орудие спасения человечества и тварного мира как о том говорится в Священном Писании и проповедях святого Августина. Таким образом, поклонение с невероятным знанием дела соединяет христианскую традицию и классическую гуманистическую культуру с неоплатоническими и герметическими веяниями, царившими во Флоренции в эпоху Лоренцо Великолепного. Впрочем, первоначальный замысел кажется куда проще и скромнее. Это практически семейное поклонение пастухов. Богородица преклоняет колени в поклонении младенцу, играющему с юным Иоанном Крестителем, рядом сидит, опершись на посох, старец Иосиф, а на заднем плане размещены группы свидетелей, пастухов и летящих ангелов. Однако в дальнейшем картина развивается в уже знакомую нам композицию. На рисунке впервые возникает архитектурный фон с лестницей разрушенного храма, куда во время религиозной церемонии врываются несколько всадников и пеших солдат. Неясная сцена судя по всему отсылающая к трагическим событиям заговора пацы. Добавленные впоследствии бесчисленные персонажи проработаны в обширной серии рисунков, примечательных изображением обнаженных мужских тел в различных позах, а также лошадей, которые вскоре станут частыми объектами графики Леонардо. В марте 1480 года Весьма веская причина отдать дань уважения Медичи возникает не только у Леонардо, но и у самих августинцев монастыря Сан-Донатов-Скопето. 15 марта в город после неаполитанской миссии возвращается Лоренцо Великолепный, и вся Флоренция готовится к грандиозным торжествам. Лоренцо возвращается, а с ним и прекрасное мирное время. Не случайно его девиз «Le temps revient» Золотой век возвращается. Кульминация торжеств приходится на 25 марта 1480 года, праздник воплощения Христова и начало нового года по флорентийскому календарю. Она знаменуется мессой в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре и крестным ходом со священным образом Мадонны Импрунецкой, символизируя прекращение войны и насилия, начало нового золотого века. Именно то, что изобразил в своей необыкновенной праведческой аллегории Леонардо. Ведь если вглядеться, те персонажи поклонения, что примостились на лестнице и руинах, явно намерены восстановить храм, храм гражданского сосуществования.